Представьте себе, что мы ведем наблюдение в день летнего солнцестояния. В Солнце встает в направлении линий, составляющих короткие стороны прямоугольника 92, 91 и 94, 93. В ближайший к этому дню полнолуние Луна встает в направлении длинной стороны 93, 92. Угол, разделяющий точки их восхода на горизонте, составляет 180 градусов. Минус угол 91, 92, 93, который в Стоунхенже близок к прямому. А теперь представьте себе, что мы ведем наблюдение в день зимнего солнцестояния. Солнце заходит в направлении коротких сторон прямоугольника, образуемого опорными камнями, а Луна, в ближайшее к этому моменту полнолуние, заходит в направлении длинной стороны 91, 94, Угол между заходящим Солнцем и заходящей Луной – это угол 92, 91, 94, который опять-таки близок к прямому. Для идеального совпадения с небесными точками длинные стороны 94, 91 и 92, 93 не должны быть абсолютно параллельны. И в Стоунхендже эти линии на западном конце сходятся чуть ближе как того и требует астрономия. Однако среднее направление этих длинных сторон должно быть перпендикулярно коротким сторонам, и оно действительно перпендикулярно. Этот угол Стоунхенджа равен 90,2 градуса, то есть ошибка составляет всего пятую градуса. Это ничтожное отклонение от 90 градусов меньше средней ошибки, допускаемой в строительстве XX века, и строители Стоунхянджа его просто не могли заметить. Теперь представьте себе, что мы находимся на более северной широте и ведем те же самые наблюдения. Точки летнего восхода солнца и зимнего захода луны будут располагаться дальше к югу. В 50 километрах к северу от Стоунхенджа этот угол составит около 91 градуса, и перекос фигуры, образуемой опорными камнями, которая уже перестала быть прямоугольником, был бы замечен теми, кто планировал сооружение или строил его. В Мэри графство Кликетти от штат Вашингтон, имеется модель Стоунхенджа, в которой сарсеновые камни и трилиты Стоунхенджа весьма точно воспроизведены в бетоне. Но Мэрхилл расположен не на той широте, на пять градусов южнее, а потому, увы, соответствующие направления на Солнце и Луну в этой американской модели ничего не показывают. Поэтому мы можем предположить, что строители Стоунхенджа, если они сознавали влияние изменений широты на углы, между солнечными и лунными направлениями, и если они поэтому пытались найти для Стоунхенджа наилучшую широту, то есть широту, на которой углы между этими направлениями наиболее приближались бы к 90 градусам, вполне могли считать, что они успешно справились со своей задачей. Маловероятно, чтобы выбор широты 51 градус 17 минут Для постройки Стоунхенд был случайен. Предположим, что было принято решение о строительстве, и что выбрать для этого строительство можно было любое место в Европе. В этом случае, казалось бы, выбор мог пасть на любую широту между Гибралтарским проливом и Джон О'Гроттсхаусом в Шотландии. Ширина этой полосы составляет 25 градусов. Таким образом, вероятность того, что строители Стоунхенджа случайно выбрали именно этот градус широты, составляет примерно 1 к 25. По-видимому, первые строители были даже еще более искусны, чем это предполагалось. Они создали очень изящную геометрическую схему неба. Главная ось, ориентированная на крайнее положение Солнца на горизонте, и прямоугольник, у которого длинные стороны перпендикулярны этой главной оси и нацелены на крайнее положение Луны на горизонте. А одна из диагоналей направлена на еще одну критическую лунную точку. И они поместили эту схему на ту единственную широту в северном полушарии, которая допускала ее неповторимую геометрию. Известный астроном Жерар Вакулер взял на себя труд рассчитать положение теней в Стоунхендже. Согласно его расчетам, высота и расположение камней были таковы, что в полдень, в день зимнего солнцестояния, тень от самой южной перекладины с Арсенового кольца падала точно на центр сооружения. Кроме того, он установил, что в день летнего солнцестояния Тень сарсеновых перекладин падает на кольцо из синих камней, насколько это допускает неправильные формы последнего. После определения места установки сарсенового кольца и трилитов, их высоту можно было делать любой. Высота была свободным параметром для строителей. Вполне возможно, что они использовали это обстоятельство, чтобы найти такую высоту, которая имела для них какой-то символический смысл или практическое значение. И, следовательно, их высота, дающая такое положение теней, могла быть выбрана сознательно. Доктор Герхард Вибе из Бостонского университета выдвинул следующее предположение. Если на Стоунхендж смотреть с земли, нельзя заметить никакого порядка. Он внушителен только когда его видишь в плане, сверху. Однако неолитический человек не располагал самолетами, чтобы взирать с них на свое творение. Поэтому он, быть может, сообщал о своем умении и силам неба, своим богам. Он добавил, что таким же примером может быть и колоссальная змеиная насыпь под Пиблсом, штат Огайо, которую можно оценить только глядя на нее с неба. В одном из писем, содержавших замечания и предположения, была поднята важная археологическая проблема. Ньюэл, принимавший участие в больших раскопках полковника Холли, написал мне, чтобы я изъял камни, Г и Х из списка ныне исчезнувших, но, по-видимому, когда-то существовавших камней. Оказывается, исследователи двадцатых годов XX -го века не были уверены, что эти лунки были выкопаны человеком, или что в них когда-либо вообще стояли камни. Согласно сообщению Ньюэлла, в настоящее время он считает, что это были ямы, вырытые в меловом грунте дождевой водой. Другие полагали, что причиной их возникновения были корни деревьев. Аткинсон, однако, продолжает включать Г и H в свой список возможных лунок из-под камней. Во всяком случае, так они помечены в его книге «Стоунхенш» изданий 1960 года. Он указывает, что они находятся на почти равном расстоянии от опорного камня номер 91 и выдвигает предположение, не могли ли они что-то отмечать на окружности ныне исчезнувшего большого кольца из редко расположенных сарсеновых камней, которое в эпоху Стоунхендж 2 проходило непосредственно за кольцом Лунок Обри Лично мне теория, будто эти ямы созданы корнями деревьев, представляется сомнительной, поскольку, если не ошибаюсь, нет никаких указаний на то, что там хоть когда-нибудь росли деревья. По-моему, это вдавленности, оставленные камнями, которые позже были убраны. Сарсеновые камни Стоунхенджа-3 все равно заслоняли бы линию зрения 93H, а камень Г — мог быть убран по какой-то другой причине. Если, как считаю я, основным назначением камня Г было указывать точку захода солнца в день летнего солнцестояния, то его более чем заменил трилит солнечного захода. Во всяком случае, решить задним числом судьбу камней Г и H должны археологи. Естественно, мне будет грустно расставаться с этими точками поскольку они делают возможным определение четырех солнечных и одного лунного направлений но подобная потеря не нанесет смертельного удара теории солнечно лунной ориентации стоунхенджа а только снизит вероятность справедливости этой теории с десяти миллионов до миллиона против одного одним из последних непосредственных откликов на мое сообщение оказалась горячая редакционная статья в сентябрьском номере английского археологического журнала «Антиквити» за 1964 год. Статья эта начинала с осуждения властей, допускающих, чтобы странные компании людей, именующих себя друидами, использовали Стоунхендж для совершения своих недавно выдуманных религиозных обрядов на восходе солнца в день летнего солнцестояния. Несмотря на видимую нелепость такого рода культов, мы ничего против них не имеем, однако не тогда, когда они грозят причинить ущерб нашим древним памятникам. Покончив с непростительным попустительством властей и вредоносными церемониями новоявленных друидов, Антиквити обращается к моему предположению о том, что Стоунхендж был счетно-вычислительной машиной каменного века и высказывается о нем довольно скептически, о чем свидетельствует следующая цитата из статьи Троттера «Стоунхендж» как астрономический инструмент. «Имея перед глазами этот величественный и простой памятник, нетрудно придумывать всяческие теории и предположения. Мы можем продолжить его главную ось на северо-восток и обнаружить, что она проходит через Копенгаген или идет к побережью, лишь чуть правее мегалитов Карнака и дальше в море, туда, где, возможно, когда-то находилась погибшая Атлантида. И мы можем продолжать такие споры до тех пор, пока не создадим целую библиотеку. Это замечание почему-то напомнило мне столь же справедливые слова Инниго Джонса, который триста с лишним лет назад утверждал, цитирую по книге Баркли «Разрушенный храм». Разумеется, изучая сложные и темные тайны древности, куда легче опровергать и отрицать ложные разгадки, нежели найти истинную. Кстати, главная ось Тонхенджа, продолженная на северо-восток, проходит километрах 150 к северу от Копенгагена, а продолженная на юго-запад – километрах в 110 западнее самого западного мыса Франции. Антиквити, однако, не вынес окончательного суждения о моей теории, указав, что хотя Александр Том уже высказался о ней, необходимо, чтобы ее оценили другие астрономы и археологи. С этим я полностью согласен. Да, такая оценка необходима. Правда, как с несомненностью, я надеюсь, показывает эта книга, уже установлено, что размещение некоторых пунктов создающих астрономическую ориентацию Стоунхенджа, почти безусловно было проведено сознательно, но остается недоказанным, что многие другие пункты должны были нести аналогичные астрономические функции. А без дополнительных данных не подтвердить, не опровергнуть эту теорию невозможно. Однако новое обсуждение могло бы оказаться весьма плодотворным. Например, в статье Тома «Обсерватории Древней Британии» в New Scientist от 2 июля 1964 года сообщается об обнаружении солнечной ориентации и других доказательств того, что создатели мегалитических сооружений, среди которых есть и более древние, чем Стоунхендж, обладали незаурядным умением наблюдать, считать и строить. Автор наделяет этих создателей – познаниями в геометрии, арифметике и астрономии. По его словам, рассказ Диодора о сферическом храме является важным свидетельством в пользу теории, считающей Стоунхенш счетно-вычислительным устройством, и он приходит к выводу, что анализ других мегалитических памятников может принести ей независимое подтверждение. Накапливается все больше и больше данных, свидетельствующих о том, что первобытные люди Европы были гораздо более развиты в умственном отношении, чем это считалось прежде, настолько развиты, что они использовали исчисление лунных циклов для предсказания затмений. Но использовали или только могли использовать, давайте разбираться. «Я прекрасно сознаю». Какую опасность таит слишком уж бурное построение гипотез вокруг Стоунхенджа? То, что британская энциклопедия именует бесплодными предположениями, а английский археолог Джакетта Хоукс называет сомнительным, чтобы не сказать оголтелым, теоретизированием, действительно может вызвать споры, которые, затянувшись, породят количество томов, достаточное не для одной, а для нескольких библиотек. В Стоунхендже можно найти множество чисел и направлений, а числа и линии имеют свойство завораживать людей. Даже в рациональнейший век разума Сэмюэл Джонсон, гуляя, тщательно считал щели между плитами тротуара и старался не наступать на них. И одно из наиболее известных чудес современной Франции состоит в том, что в день рождения Наполеона, 15 августа, солнце, если наблюдать за ним с Елисейских полей, заходит точно в просвете Триумфальной арки. На самом же деле это так называемое чудо является отличным примером обстоятельств, которые на первый взгляд представляются весьма необычными, и многозначительными, хотя на самом деле ничего особенно замечательного в них нет. Разберем этот случай подробнее. Какова вероятность случайного совпадения? Во-первых, триумфальная арка оказывается настолько широка, что Солнце садится в ее просвете в течение двух недель. Это снижает шансы на то, что указанный заход действительно связан с рождением Наполеона. С 365 к 1 до 26 к 1. Затем следует вспомнить, что Солнце заходит в просвете Триумфальной арки в течение двух недель еще и в апреле, после чего шансы на неслучайные совпадения падают до 13 к 1. Затем следует признать, что и восход Солнца 15 августа – носит столь же многозначительный характер, и шансы равны уже шести с половиной к одному. Далее приходится считаться с тем, что подобный восход и заход солнца, случись они в день смерти Наполеона, были бы не менее примечательны. Три с четвертью к одному. А что, если бы в день рождения Наполеона солнце восходило или закатывалось в каких-то других арках, связанных с Наполеоном? или восходила бы и садилась бы позади других сооружений, хранящих память о нем, и так далее. Таким образом, наполеоновский закат не несет в себе никакого скрытого значения. Не сомневаюсь, что специалист по случайностям без труда нашел бы в Стоунхендже ничуть не менее удивительные наполеоновские совпадения. Быть может, в годовщину Ватерлоо Луна восходит точно в направлении от центра Стоунхенджа к равнине, где разыгралась эта битва. Ну и что? Игра в числа — всего лишь игра, если в нее играют без цели и метода. Но она может дать неплохие результаты, когда умственные построения надлежащим образом подкрепляются. Несомненно, в Стоунхенже и в других мегалитических памятниках можно открыть еще много замечательного. И, разумеется, их тайны можно и нужно исследовать, но при условии, что исследования эти будут вести с той же упорядоченностью, какой отличалась работа их строителей.